Глава сорок восьмая «Он тянет, Мо, тянет! Тари, стойте!» В голове все крутилось, не давая сконцентрироваться. Меня уносило прочь от тока, от планеты, от всего и от всех. Я стремительно неслась туда, где был сконцентрирован поток плазмы, туда, где черной ненасытной дырой собиралась вся боль и алчность этих существ. Боль, превратившаяся в жадные беспощадные поиски, затягивала словно паутина. Пытаясь освободиться, я все больше погружалась в систему кораблей-керсов. Боль становилась невыносимой, перед внутренним взором все плыло, заливаясь красным маревом. И сквозь эту пелену я искала выход, стараясь ухватиться за знакомые черты, то и дело мелькавшие где-то на периферии. «Больно, Мо», — шептала я, — «больно, я не вижу». Мо, не вижу, не хочу видеть. Мир вокруг задрожал, и я распахнула глаза, ощутив эти колебания. Мир внутри системы наложился на мою реальность, превращая картинку в какой-то совершенно невероятный калейдоскоп образов и иллюзий. Я видела тусклые вспышки звёзд и одновременно рубку ока, миллиарда бесконечных потоков цифровых кодов, и тут же сквозь них проступал Лик Керана, смотрящего на меня своими глазами бельмами.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 Сквозь поток слепящих меня цифр и кодов вереницы планет и галактик я увидела, как Арана таскивает от Наскариме, хватает Холлера, выдёргивая его из кресла и падает на пол. А потом Керн, прожигая пространство невидимым взглядом, вскинул руки над головой, и вселенная взорвалась. Будь я компьютером, слово отключение подошло бы к моему состоянию идеально. Когда окружающий тебя мир каким бы ты его ни знал, по щелчку погружается в темноту, По-другому произошедшее и не назовёшь. Сознание или кем ты становишься на этом этапе существования, улетело в открытый космос вслед за обломками станции, плавущих внутри гигантских пузырей, непроницаемых защитных полей. Наверное, это и есть свобода. Возвращение всегда через боль, через рождение к смерти. Умирая, мы страдаем, страдает наше тело, Потому что жизнь, дышащая в наших клетках, цепляется за нас. Именно она причиняет нам страдания, не смерть. Смерть – это миллиарды мерцающих звёзд, которые теперь открыты для тебя. Безграничные миры во Вселенной, о которых ты прежде и не подозревала. Знания, ведомые только высшим. Разве это должно пугать? Меня манила эта безграничная темнота, разбавленная далёкими огнями. Где-то там был мой дом, колыбель. И теперь он звал меня по имени. Космос обещал раскрыть все свои тайны, что самому человечеству не постичь никогда. Передо мной проносились века эволюции и деградации, войны и смерть, ядерные взрывы и зарождение новой жизни, планеты, покрытые льдом и радиоактивными осадками, звёзды, которым ещё только предстояло стать планетами, давно потухшие, но ещё несущие нам свой свет сквозь время и пространство. Я видела нашу планету такой, какой она была ещё до прихода Керсов и Такаров. Цвета чистого изумруда с голубыми лужами океанов. Видела её до нашего появления, за много-много лет до начала всех времён. Я что-то почувствовала, до да безумия знакомое, но никак не могла вспомнить, что это, и мне хотелось понять, очень. Это что-то зацепилось за моё сознание, как ниточка, тянувшая меня назад. Я не знала, почему это так для меня важно и было ли вообще, но следовала вслед за нитью, уводящей меня всё дальше от молчаливых звёзд, расположенных в сотнях парсеков друг от друга. Позади остались проносившиеся мимо кометы, их свет становился всё тусклее, приобретая серебристый оттенок. Тепло уходило, уступая место неприятному холоду и боли. Нить вела меня вниз, превращаясь в тяжёлый якорь, цепляющийся за столь неудобное и громоздкое тело. Мои лёгкие разрывались, наполняясь воздухом. Жизнь снова возвращалась ко мне. Я не без усилий открыла глаза, фокусируя взгляд. Аран всматривался в моё лицо, нервно кусая почти синие губы, столь сильно выделяющиеся на его совершенно сером лице. Мне захотелось истерически рассмеяться, когда поняла, сколько раз за этот бесконечно долгий день я уже приходила в себя, полулёжа в его руках. Тяжело сглотнула кислый ком наждачным шаром, прокатившийся по горлу и царапающий его до крови. «Тарри! Высшее!» «Клубника!», Клубника" — прохрепела я. «Что?» Рядом показались не менее бледные Кариме и Мо. «Значит, парень жив. У меня словно камень с души упал». «Что с ней?» — раздались встревоженные голоса. «Клубника!» Теперь я вспомнила, что именно меня зацепило в молочном спиралевидном тумане, что так захотелось вновь ощутить. Центр нашей галактики пах, как клубника. Наверное, мы снижались. В голове было восхитительно пусто. Боль уже отступила, и мышцы снова понемногу наливались силой. Но мне не хотелось ни вставать, ни выбираться из объятия арана. Мо в полголоса рассказывал о том, как меня вынесло, когда он проник в систему флэра через плазменный поток. Они не знали, где я и что со мной произошло. Была ли то смерть? Только моё сердце не билось. Я слушала парня в полухо. Гораздо приятнее было просто ощущать сильные руки Мехара. Всё кончено, Тари. Я вздрогнула, когда Мо дотронулся до моей ладони, не сильно сжав её. Только теперь до меня дошёл смысл его слов. Всё действительно закончилось. Я посмотрела на Мо, потом на Арана. Всё хорошо, Таря, всё хорошо. Его тёплые пальцы коснулись моей щеки, и я вдруг поняла, что плачу. Да, я просто. Всё же пришлось сесть, вытирая слёзы. Хм. Отличная работа, капитан. Холлер обернулся и сдержанно кивнул, но его глаза улыбались, и я не смогла не улыбнуться ему в ответ. Наконец, ощутив долгожданное облегчение, Мора расслабленно опустился на своё место, пристёгиваясь потай что-нибудь рассмотреть внизу среди плавающих деревьев. Я тоже последовала его примеру. Аран помог занять мне своё кресло и заботливо застегнул ремень, не нароком вновь коснувшись щеки. Я поймала усмехающийся взгляд Асурийца и захотелось дать ему подзатыльник, но он уже отвернулся, склонившись к Мо, и легонько щёлкнул того по носу. впечатляюще для того, кто обычно перебирает бумажки. Мо громко фыркнул и отвернулся. Он повернул руку ладонью вверх, и на ней заклубилось зелёное пламя. Ремень, что висел с двух сторон от Каримева, взвёлся живыми змеями и защёлкнулся на Талии Ассурийца. Но этого показалось недостаточно. И лямки ремня с усилием затянулись, причиняя ему неудобство. Каримев взвыл, а довольный Мора смеялся. Мои силы возросли. Интересно, смогу ли я так же? Я подняла руку, мне не потребовалось даже концентрироваться. По кончикам пальцев пробежал ток, как миниатюрная молния, заиграв между ними.